Глава двадцатая Долгие прогулки по сельским тропам в обществе «Северного ветра» и «Смельчака», знакомство с документами в конторах стражи, уточнение из списка поставок древесины, обход селения, официальные переговоры с управителями и землевладельцами — так протекали дни судьи Пазаира Фивах. Каждый из них непременно завершался заходом к кони. И всякий раз при виде сагбенной спины садовника, всецело поглощенного своими грядками, Позаир понимал, что ни Фред, ни пятого ветерана он пока не нашел. Прошла неделя. Чиновники, подкупленные Монту -месом, одно с другим слали в Мемфис абсолютно бессодержательные донесения о деятельности судьи. Кему ничего не оставалось, кроме как патрулировать рынки и ловить воров, еще немного, и придется возвращаться в Мемфис. Позаир пересек пальмовую рощу, прошел по тропе вдоль оросительного канала и спустился по лестнице, ведущей в сад коней. Обычно, когда солнце начинало клониться к горизонту, он занимался лекарственными растениями, требующими особых забот и повышенного внимания. Спал он в хижине, но прежде чем лечь, до поздней ночи поливал грядки. Сад казался безлюдным. Недоумевая, Позаир обошел все вокруг, потом приоткрыл дверь хижины. Пусто. Он сел на каменную оградку и стал любоваться закатом. Зашла луна, и водная гладь засеребрила в своих лучах. Время шло. И на душе у него с каждой минутой становилось все тревожнее. Что, если не обнаружил пятого ветерана? Что, если за ним следили? Что, если... Позаир не мог себе простить, что втянул садовника в расследование, которое им не по силам. Если случится несчастье, он первый будет в этом виноват. Посвежело, по телу пробежал озноб, но судья не двинулся с места. «Он будет ждать здесь до рассвета, пока не станет ясно, что кони уже не придет никогда». Позаир сжал зубы, все тело у него затекло и ныло. Он все корил и корил себя за легкомыслие. Реку пересекла лодка, судья вскочил и побежал к берегу. «Кони!» — садовник причалил. привязал лодку к колышку и стал медленно взбираться по склону. — Почему вы так поздно? Вы дрожите. Я замерз. — От весеннего ветра и заболеть недолго. Пойдемте в дом. Садовник сел на пенек, прислонившись спиной к доскам, позаирно сундук с инструментами. — Вам удалось отыскать ветерана? — Никаких следов. Вам грозила опасность ни разу. Я покупаю редкие растения, то там, то тут, и всегда могу перемолвиться со старейшинами. Позаир задал вопрос, который с самого начала готов был сорваться у него с языка. А Фред, Я не видел ее, но узнал, где она живет. Помещение, где Чи Чи проводил свои изыскания, занимало две большие комнаты в подвале казарменной пристройки. Отряд, который там размещался, Состоял из воина второго эшелона, использовавшихся только на земляных работах. Все думали, что химик работает во дворце, в то время как основные опыт опыты он проводил в этом потайном подземелье. На первый взгляд никакой особой охраны, однако стоило кому-нибудь сделать шаг вниз по лестнице, ведущей в мастерскую, как его бесцеремонно останавливали и подвергали немилосердному допросу. Чичи -чи был принят на службу во дворец благодаря своим незаурядным познаниям в области прочности металла. Будучи изначально специалистом по бронзе, он постоянно совершенствовал процесс обработки медного сырья, необходимого для изготовления риссов для каменотесов. Успехи в работе и серьезное отношение к делу способствовали его постепенному возвышению. Тот день, когда он изготовил инструменты необычайной прочности для обработки блоков храма миллионов лет трамсаса Великого, строившегося на западном берегу Фив, его слава дошла до ушей самого фараона. Чичи вызвал трех своих главных помощников, мужчин в летах и с большим опытом. Подземелья освещались светильники с некоптящими фитилями, Чичи аккуратно и неторопливо раскладывал свитки с последними расчетами. Помощники в нерешительности переминались с ноги на ногу. Химик разговорчивостью не отличался, но его молчание не предвещало ничего хорошего. Обычно он не вызывал людей так внезапно и резко. Маленький человек стоял к собеседникам спиной. — Кто проболтался? Никто не ответил. — Я не буду повторять свой вопрос. Он лишен всякого смысла. Один сановник на приеме рассуждал о сплавах о новом оружии. Этого не может быть, вас обманули. Я при этом сам присутствовал. Кто проболтался? И снова молчание. Я не могу вести исследование без твердой уверенности в сохранении тайны. Даже если распространившиеся сведения неполны, а значит, не точны доверие к вам. Подорвано, иными словами, иными словами, вы уволены. Нефред выбрала самые бедные, самые удаленное селение в Фиванском районе. Оно располагалось на краю пустыни, плохо орошалось и насчитывало, на удивление, много жителей, страдавших от кожных заболеваний. Девушка отнюдь не была расстроена — Или подавлено, она радовалась, что вырвалась из когтейни Бамона, хотя за свободу и пришло заплатить многообещающие карьеры. Она будет лечить бедняков доступными ей средствами и вести уединенный образ жизни в сельской местности. Когда какое-нибудь санитарное судно пойдет вниз по реке, она съездит в Мемфис повидать своего учителя Беронира, а он достаточно хорошо ее знает, чтобы не пытаться ее переубедить. Уже на второй день по приезде Нюфред вылечила самого важного человека в селении — специалиста по откорму гусей, страдавшего от сердечной аритмии. Длительный массаж грудной клетки и спины вернул ему здоровье. Он сидел на полу рядом с низким столиком, где лежали смоченные в воде шарики, и держал за шею гуси. Птица вырывал, и снова он ее не выпускал — и аккуратно запихивал ей катышки в глотку, приговаривая ласковые успокаивающие слова. Перекормленный гуся отходил, шатаясь, как пьяный. Откорм журавлей требовал большей сосредоточенности, так как эти птицы норовились тянуть шарики. Его паштет из печени откормных птиц считался одним из лучших во всей округе. В результате этого первого исцеления, признанного чудом, Нефрет стала героиней селения. Крестьяне пришли к ней за советом, как бороться с вредителями, угрожающими полям и огородом, а именно кузнечками, суранчой. Но девушка предпочла бороться с другим бедствием, в котором видела причину кожной инфекции у детей и взрослых мухами и комарами. Их развелось так много из-за того, что в селении был пруд со стоячей водой, которую уж три года никто не чистил. Нефри верила его осушить, посоветовала всем жителям вычистить жилище и обработала укусы жиром иволги и свежими мазями. Вот только один старик со слабым сердцем вызывал у нее тревогу. Если ему станет хуже, придется отправить ее в больницу, фивы. Необходимость в этом отпала бы, будь у нее в распоряжении кое-какие редкие растения. Она как раз сидела у его из изголовья, когда прибежал мальчишка и рассказал, что пришел какой-то незнакомец и справляется о ней. Даже здесь небом он не дает ей покоя. В чем еще он ее обвиняет? Чего еще собирается лишить? Придется скрываться, сельчане ее не выдадут, и посланцу старшего лекаря придется убраться, восвоясь. Позаир чувствовал, что ему говорят неправду. Собеседники явно знали имени Фред, хоть и молчали. Предоставленные самой себе маленькие селеницы с домами, открытыми всем ветрам пустыни, боялась вторжения извне. Двери перед ним закрывались одна за другой. Раздосадованный он уже собирался бы уходить, как вдруг увидел женскую фигурку, направлявшуюся к каменистым холмам. Нефред! Она в изумлении обернулась. Узнала Позаира и пошла ему навстречу. — Судья Позаир, что вы здесь делаете? Я хотел с вами поговорить. Солнце играло в ее глазах, кожа потемнела от постоянного пребывания на воздухе. Позаиру хотелось излить ей свои чувства, рассказать, что творится в душе, но никак не удавалось выдавить из себя первые слово признания. — Пойдемте на вершину холма. Он пошел бы за ней на край земли, на дно морское, в самой глубь преисподней. Идти бок о бок, сидеть совсем рядом, слышать ее голос — это были упоительные моменты настоящего счастья. Веронир все мне рассказал. Вы не хотите подать жалобу на небомона? Бесполезно. Многие врачи обязаны ему своим положением и будут свидетельствовать против меня. Я обвиню их в лжесвидетельстве. Их слишком много. Да и мол не позволит вам действовать. Несмотря на теплую весеннюю погоду, позаи разнобило. Он не удержался и чихнул. Вы простудились? Я провел ночь на улице, ждал, когда вернется кони. Садовник? Это он вас нашел. Он живет в Фивах и возделывает собственный сад. Это шанс для вас, не Фред. Он выращивает лекарственные растения, в том числе и самые редкие. Делать снадобье здесь почему нет? Ваши познания фармакологии дают вам на это право. Вы сможете лечить тяжело больных, и репутация ваша будет восстановлена. Не хочется мне затевать эту борьбу. Мне вполне достаточно моего нынешнего положения. Не губите свой талант. Сделайте это ради больных. Позаир снова чихнул. Вас, кстати, откасается в первую очередь». Трактаты утверждают, что насморк разрушает кости, проникает в череп и разъедает мозг. Я обязана предотвратить эту катастрофу». Ее улыбка, такая добрая, что просто не оставалось места, иронии привела Пазаира в восхищение. «Так вы примете помощь Кани?» «Он упрям. Если он принял решение, как я могу противиться...» Ладно, займемся неотложным случаем. Насморк — серьезное заболевание. Закапайте в нос пальмовый сок, а если не пройдет, женское молоко и душистую кометь. Насморк не прошел и даже усилился. Нефред привела судью в свое скромное жилище в самом центре селени. Поскольку появился еще и кашель, она решила применить «реальгар», природный сернистый мышьяк, называемый в народе средством, от которого расцветает сердце. Попытаемся пресечь развитие болезни. Сядьте на циновку и не шевелитесь. Она давала указания, не повышая голоса, и голос был столь же мягок, как ее взгляд. Судья надеялся, что последствия простуды затянутся, и он сможет долго-долго сидеть здесь, в этой скромной комнатке. Нефред смешала реальгар. Смолу, листья дезинфицирующих растений, растерла все до пастообразного состояния и подогрела. Потом выложила массу на камень, пододвинула к судье и накрыла перевернутым горшком с отверстием в днище. «Возьмите этот тростниковый стебель», — сказала она пациенту. «Вставьте в отверстие и вдыхайте. туртом, то, то носом. И ингаляция вам поможет». «Даже если это не поможет». Заир ничего не имел против. Однако лечение оказалось эффективным. Носоглотка прочистилась, дышать стало легче. А зноба больше нет. Нет, только усталость. Несколько дней советую вам побольше есть и желательно жирную пищу, мясо с кровью и растительное масло к любому блюду, и отдохнуть бы немного не помешало. Вот это мне вряд ли удастся. Что привело вас, Фивы? Ему захотелось крикнуть «Вы не Фред, только вы одна!», но слова застряли у него в горле. Он был уверен, что от нее не ускользнула его страсть, и ждал, что она, может быть, даст повод ее высказать. Однако не желал смущать безмятежное спокойствие девушки, боясь, как бы она не осудила его безумие. Возможно, убийство или несколько убийств. Он почувствовал, как она разволновалась из-за трагедии, не имевшей к ней никакого отношения. Имел ли он право впутывать ее в дело, суть которого не ясна ему самому? Я вам полностью доверяю, нефред, но не хочу докучать своими заботами. Вы ведь обязаны молчать до тех пор, пока не приду к определенному выводу. Убийство — это и есть ваш вывод, мое глубокое убеждение. Сколько лет уже не совершалось ни одного убийства. Пять воинов-ветеранов, составлявшие почетную стражу сфинкса, погибли, упав с головы статуи в ходе проверки ее состояния. Несчастный случай, такова официальная версия армейских властей. Между тем, один из них скрывался в селении на западном берегу и работал там пекарем. Я собирался допросить его, но ко времени моего прихода он был действительно мертв. Еще один несчастный случай. Верховный Страж организовал за мою слежку, словно я виноват в том, что веду расследование. Плохо мое дело, Нефред. Забудьте о том, что я вам наговорил. Вы хотите отступить? Я всей душою люблю истину и справедливость. Отступив, я погубил бы себя. — Чем я могу вам помочь? — В глазах Позаира блеснула лихорадка иного рода. «Если б мы могли беседовать время от времени, это придло б мне мужество. Простуда может дать осложнение, которое нельзя пускать на суматек. Вам наверняка потребуется консультации».